улавливает электрические сигналы от ног сидящего на стульчике коротышки и передает эти сигналы в специальное электронное устройство, которое пускает вход в ход двигатель, регулирует скорость, включает механизм правого или левого поворота. «Какие же могут быть сигналы от моих ног?» — спросил с недоумением пестренькой. «От моих ног не идут никакие сигналы».